Душица – неплохой медонос, вот почему на ее соцветия любят присаживаться пчелы-сборщицы ароматной тани. С середины лета материнка начинает плодоносить, давая коричневые трехгранные орешки, ничуть не больше маковых семян. В отечественной флоре встречаются четыре вида душицы, но хозяйственный интерес представляет лишь один вид – душица обыкновенная. Чем интересно это растение? Прежде всего, душится обыкновенное пряное овощное растение. Порезанные листья ее придают блюдам аппетитный вкус и приятный запах. Особенно, если прибавляют их к блюдам из картофеля, бобов или гороха. Издавна этой пряностью обогащали вкус вареного мяса и домашних колбас. А уж как великолепен квас, настоянный на материнке, знают лишь те, кто хоть однажды его отведал. Такой квас утолит жажду в знойную пору, будь то на сенокосе или на жатве. И не только утолит, а приятно насладит роскошным запахом, вобравшим в себя все обаяние русского разнотравья. Любители оригинальных напитков заваривают душицы чай, который тоже доставляет немалое удовольствие. Для заварки берут соцветия и молодые побеги. Чай из душицы целебен при грудных болезнях, как патагонная. К тому же он способствует нормальному пищеварению и укрепляюще действует при легких заболеваниях нервной системы. Брикеты сушеной душицы продаются нашими аптеками как раз для этой цели. Иногда душистую траву используют для компрессов и для ароматизации ванн. Кормовое значение душицы обыкновенной незначительно. Пастухи заметили, что траву эту не поедают ни лошади, ни коровы. Более благосклонны к ней овцы. Вместе с другими травами они щиплют и материнку но скусывают не всю ее надземную часть, а только соцветия. В Крыму и на Кавказе листья верхушки душицы охотно поедаются косули. И все же, несмотря на ограниченную пастбищную роль душицы, примес ее в сене желательна, придает корму естественный аромат и обогащает вкус заготовленных трав. Как тут не вспомнить строки писателя Мамина Сибиряка? Трава успела просохнуть, и воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной душицей, шалфеем, свежей сосновой смолой. Несравненно шире использование душицы в хозяйственной практике. Из этой пахучей травы извлекает эфирное масло, годное для изготовления одеколона и туалетной воды. В красильном деле материнка употребляется для получения бурой и черной красок. Как овощное растение душицу возделывают на огородах и полях. Огородники чаще всего называют эту траву майораном зимним. Отводят под майоран солнечный плодородный участок. Хорошо удается на второй год после внесения значительной дозы навоза. Размножает душицу черенками или делением куста. Если такой возможности нет, овощ выращивают из семян, которые сеют в грунт ранней весной. Семена сеют рядами с расстоянием в полметра один от другого. Глубина заделки – сантиметр-полтора сантиметра.